Глава 17. Диверсия То, что я планировал сделать со сломанными грузовиками, в этом мире еще никто не делал. А именно поставить вместо одной энергетической установки несколько малых, распределив их по осям автомобиля. Это повысит проходимость, увеличит надежность и удешевит ремонт в будущем. На эту идею меня подтолкнуло видео из этого ангара, где я увидел запас малых энергетических блоков, пусть и не в идеальном состоянии но вполне пригодных для использования. Грузовики были трехосными и достаточно большими, чтобы внутрь запихать несколько баги, и еще будет место для запчастей. Глаза у меня разбегались от обилий полезных вещей в ангаре. Хотелось забрать как можно больше, но для начала нужно произвести ремонт техники. Что это оказался за склад, никто не мог сказать, но обилие запасных частей меня радовало. В итоге решил ставить по одной энергетической установке на одно колесо, Благо, они были очень компактные, и все это можно было разместить в нишах снизу. Разместив подъемник и загнав первый грузовик, я разобрал всю ходовую, после чего собрал ее на полу в натуральную величину, несколько раз меняя приводы и элементы подвески, пока она полностью меня не устроила. Сохранив все размеры и, сделав шаблон из металлических труб, наложил его на подготовленную раму и приварил новые крепления, после чего собрал подвеску. Затем занялся внутренней схемой управления. Сделав четыре режима работы от экономного до полного привода. С распределением приводов пришлось повозиться, так как двигатели имели разный ресурс и выдавали разную мощность, но я имел необходимые базы знаний, а под рукой хватало запасных модулей, в том числе и управления. На первую машину у меня ушло 20 часов, а вот на следующей уже намного меньше. В итоге, к вечеру второго дня было готово три грузовика, один из которых я собирался оставить себе. Понятно, что у нас есть договоренность с Дредом, но я все же решил подстраховаться и заложил в каждую машину блок дистанционного управления. Если меня захотят обмануть или мы не договоримся, эти грузовики превратятся в набор запасных частей, что уменьшит их стоимость более чем в два раза. Дальше заниматься ремонтом уже не было времени и пришлось нагружать машины ценными запчастями, после чего у нас встал вопрос «Как быть дальше?». Люди Дреда хотели остаться еще на пару дней, а мне требовалось ехать обратно, ведь мою работу никто не отменял. Пришлось воспользоваться спутниковой связью, что очень дорого по местным меркам и стоит от тысячи кредитов за три минуты разговора. По связи договорились, что я оставляю им выданную нашему отряду багги, которые они прицепят сзади на жесткую сцепку, и мы можем выехать обратно одни. Решение, конечно, вызвало у меня подозрение, но чего-то подобного я ожидал. Мне показалось, что это планировалось заранее, и люди Дреда займутся поисками склада кристаллов, которых, по некоторым данным, может быть несколько тысяч. Понятно, что с нами делиться никто не захочет, но меня и такой вариант устроит, но и муравьи уже заканчивают роение. Сегодня днем уже небольшая часть самок отправилась в свой полет для поиска нового места для колонии. Еще день-два, и их активность в городе и его окрестностях возрастет многократно. Да и остальные жуки переключатся с одиноких муравьев на всех окружающих жуков, и выбраться из города будет очень сложно. Разговор я оплачивал сам и провел его по открытой линии, что, конечно, не понравилось Дреду, но я хотел подстраховаться на случай, если его люди не смогут вернуться. Конечно, многие изъявят желание наведаться в заброшенный город, узнав о наших трофеях, а возможно и перехватить по дороге обратно, но эти риски я посчитал приемлемыми. Понятно, что второй раз в этот город попасть будет не так просто, как в первый раз, а, вероятно, и невозможно. Как только уладили все вопросы, отправил отчет Дреду посредством той же связи, где указал, что в мою машину загружена ровно одна треть от всей добычи, чтобы потом не возникло ко мне вопросов. Уже под самый вечер выехали из ангара в сторону временного убежища. Машина вела себя просто изумительно, не застревая даже в песке, За счет привода на все колеса и интеллектуальной системы блокировки колес и распределения нагрузок. За час добрались до схрона и с трудом загнали автомобиль внутрь. Пришлось даже расширять проем, иначе бы машина не прошла в нору. Когда перекусили армейскими сухпайками, которые уже начали надоедать, улеглись спать. В первую смену дежурили девушки по два часа каждые, а потом я еще 4 часа. Для сна мне достаточно двух часов. Но зато два часа потратил на медитацию и попытку манипулирования сознанием других жиков. Когда пришла очередь моей смены, решил попробовать более активно использование своего дара, для чего расширил зону восприятия на максимальное расстояние. К моему удивлению, в паре сотни метров от нас обнаружилась самка муравьев, с которой был один из самцов, и, судя по всему, они уже спарились, а значит, у самки должны быть яйца. У меня возникла идея попробовать подчинить их себе. Ведь взять контроль над двумя особами, не соединёнными коллективным разумом, намного проще, чем над несколькими жуками. К сожалению, на таком расстоянии связь была очень слабой. Пришлось потратить немало времени, чтобы выманить их ближе. Еще полчаса потратил на попытку подчинения сразу двоих муравьев, Но ментальных сил мне не хватало, а вот контролировать самку у меня выходило довольно просто. Несколько минут, обдумав возникшую идею, и, смоделировав ее у Искина, пришел к выводу, что можно попробовать ее реализовать. Суть идеи заключалась в том, чтобы забрать самку с собой и попробовать развить новую колонию рядом с городом. Не знаю, насколько это может помочь заработать, но сама идея возможности развивать свои способности по управлению жуками меня порадовала. Остался вопрос, как эту идею донести до моих спутниц, ведь без их участия мне это не провернуть. Пришлось придумать небольшую легенду, Об изучении редкой базы знаний по подчинению некоторых видов жуков и их дрессировке. Не уверен, что они мне поверят, но ничего лучше не придумал. Когда девушки проснулись, их ожидал сюрприз в виде самки-муравья, застывшей в углу нашей норы. Хорошо, что их удалось быстро успокоить, а потом еще полчаса убеждать, что данная особь безопасна для нас. Моему рассказу они, конечно, не поверили, и это было видно по взглядам, которые они бросали на меня пока я показательно кормил будущую королеву Улья сладкими мармеладками. Вообще, как оказалось, наладить контакт получилось намного проще, чем с обычным муравьем. Вероятно, на это повлияло наличие зачатков ментальных способностей, которыми королева управляет колонией. Коллективный разум влияет и на саму королеву, но пока нет сформированной колонии, манипулировать самкой достаточно легко. Подзывая ее к фургону, заманил внутрь, между лежащими запчастями приказал спать, Со стороны это выглядело подозрительно, но сейчас мне некогда было объяснять происходящее, так как снаружи началась миграция жуков. Девушки уселись в кабину, где как раз были два пассажирских сиденья, и место под спальник, который в данный момент отсутствовал, но в городе можно будет его доработать. Сразу от места стоянки включили максимальную скорость, так как на границе моего восприятия появились большие отряды муравьев. Взглянув на город, успел заметить, как муравьи повалили из всех нор, в буквальном смысле покрывая улицы и здания огромным ковром. Началась большая охота и отвоевывание личного пространства под колонию муравьев. Всех самок и самцов, которые не успели удалиться от муравейника, будут безжалостно истреблять, пополняя кладовые. Местные королевы не потерпит конкуренцию рядом с собой. Местные жуки, собравшиеся на пир, в спешке стараются покинуть город, но не всем это удается. Вовремя замечаю отряд, двигающийся под землей, по одному из многочисленных ходов и сворачиваю в сторону с дороги, выезжая на непроверенную пустошь. Есть опасность застрять. Но муравьи несутся с огромной скоростью, постепенно обгоняя нас, как заправские охотники. Скорость движения падает, но зато мы удаляемся в сторону от опасности, и делаем это не зря. Прежде чем скрыться в редких зарослях, наблюдал, как земля взорвалась множеством мелких песчинок, и снаружи стало выскакивать множество муравьев. Бросаясь на все, что шевелится, и подает признаки жизни. Только через полчаса смог вырулить на проверенный путь и уже двигаться более спокойно. Девушки не совсем понимали, какой опасности мы избежали, но, видя мои дерганные нервные движения, вопросов не задавали. Вот когда расслабился и снизил скорость, Елизавета спросила: Как ты думаешь, нашим компаньонам повезло, они успели скрыться в ангаре? Думаю, что да, раз до этого склад не вскрыли то и сейчас не должны. Но и шуметь им нельзя, только, боюсь, они не усидят там и попробуют выбраться наружу. Ты ведь заметила у них сканер кристаллов? Уверен, что они пришли именно за ними, а нас не стали посвящать, чтобы не делиться с нами. А что ты будешь делать с муравьем? На самом деле собираешься приручить? Скажу тебе больше. Не просто приручить, а создать свою колонию муравьев, которая будет помогать нам в охоте. Как ты уже догадалась, я слабый эмпат, Чувствую ложь и могу немного влиять на простейшие разумы, к которым относятся и жуки. С обычными муравьями у меня не получилось, а вот самка обладает чем-то похожим, и мне удалось наладить с ней связь. Уверен, что она поможет нам. Ну, а мы поможем ей. Главное, об этом не распространяться никому. Тогда будет шанс неплохо тут устроиться», — ответил я. «Но ведь ты нам обещал помочь выбраться с этой планеты», — упрекнула меня Эльвира. «Это будет не так просто, как кажется на первый взгляд». Планета считается закрытой, а покинуть ее практически невозможно. Рассматривайте ее как колонию поселения для преступников. Но у меня есть план, поэтому нам потребуются все ресурсы, до которых мы сможем дотянуться», — ответил я. Через несколько часов достигли места нашей переправы и проехали мимо него. Переправлять грузовик по тросам нечего было и думать. Они точно не выдержат его вес, поэтому у нас одна надежда, что сможем перебраться вместе брода. Река немного успокоилась, селевой поток уже прошел, но сама река еще оставалась мутной и непрозрачной. Остановившись в 50 метрах, стал внимательно наблюдать своим даром за поведением водяных жуков, пытаясь понять, как нам перебраться через реку и не подвергнуться нападению с их стороны. «Елизавета, давай высовывайся в люк и попробуй подстрелить одного из жуков в районе брода», приказал я и, посмотрев в небо, добавил. «Ильмира, смотри за летающими жуками и прикрой подругу». «Как только я рвану на машине вперед, вы должны сразу спрятаться и закрыть люк». Елизавета сделала 12 выстрелов, прежде чем смогла подстрелить первого жука, а через три выстрела еще одного. Их сразу стало сносить течением, и остальные особи набросились на них, освободив от своего присутствия практически весь брод. В Тот же миг машина срывается с места и врезается в бурный поток. Так как опыта подобной езды у меня не было, машину сразу стало сносить, но вмешался мой Искин и подсказал развернуть нос машины против течения и ехать вперед под небольшим углом. Это помогло стабилизировать машину и пересечь бурный поток до того момента, как жуки обратили на нас внимание. Останавливаться не стал и сразу Газанов поехал прочь от реки. Тем более на границе восприятия заметил присутствие стаи паукообразных. Еще через несколько часов нервной езды, огибая большое количество жуков, И, трижды вступая в бой с одинокими особами, мы достигли места, где требовало определиться, куда ехать дальше. Пока еще есть варианты, куда свернуть и выбрать сторону, с которой заедем в город. К счастью, в двух местах, где удобно устроить засаду на нас, никого не было, и мы проехали их, не задерживаясь. Возможно, я перестраховываюсь, но пусть лучше называют меня пугливым, чем мертвым. Выбираю северные направления и начинаю объезжать по большому радиусу наш город. Четыре часа у меня ушло на это порядком вымотов, а уже подъехав в городу на расстоянии пяти километров, когда начала брать местную сеть, я связался с местными торговцами. Мне необходимо снять ангар для нас, желательно с местом под мастерскую и с жилыми комнатами, чтобы мы могли отказаться от съема гостиницы. К счастью, сейчас в городе была нехватка людей, и пустующих ангаров хватало. Новые поселенцы пока не успели обжиться и заработать на такой съем, поэтому после 10 минут торговли Наш отряд становится собственником сдвоенного контейнера, в которых спускают на планету колонистов, длиной 25 метров и шириной в 12, а высотой в 4 метра. Этих площадей нам хватит сбытком, но и стоимость даже со скидкой составила 5000 кредитов в месяц, и это не считая платы за коммунальные услуги. Пришлось расстаться с последними деньгами, но я нисколько не жалел. Мы сразу договорились, что нас встретят у нашего ангара, поэтому по дороге забрали вещи с гостиницы и поехали к себе в новый дом. Ангар нам понравился, тем более там было 10 жилых комнат в виде небольших кают, при этом не самодельных, а в классическом исполнении. Подтвердив договор и переведя взнос, мы распрощались с владельцем и загнали машину внутрь. Прежде чем заниматься разгрузкой, проверил все на наличие жучков и отключил две скрытые камеры в углах ангара. Мне это, конечно, не понравилось, но нечто подобное ожидал, поэтому делать поспешные выводы не стал. Все работы отложили на следующий день, поэтому, освободив самку муравья, посадил ее в отдельную комнату и уговорил заснуть, после чего, выбрав себе комнату, отправился спать один, предоставив девушкам самим разбираться с бытовыми вопросами. Через 4 часа, когда я встал, уже выспавшимся, занялся самкой, решив дать ей имя красивое, так как ее хитиновый панцирь имел перламутровые разводы в виде сложного орнамента. Накормив, Час потратил на общение, пытаясь вложить ей мысли подчинения мне, что было довольно непросто сделать даже при прямом вмешательстве в ее разум. Она, как и вся ее раса, руководствуется поведенческими рефлексами, передающимися с генами, а интоксикоиды смогли развиться за счет симбиоза с личинками небольших червей, живущих в их организме и давно ставших неотъемлемой частью их самих. Пришлось углубиться в ее подсознание и сделать там несколько закладок, чтобы она воспринимала меня как своего старшего члена колонии. Процедура оказалась для меня новой и очень сложной. Пришлось разделять сознание оперировать как бы двумя дарами одновременно, накладывая одну закладку на другую и связывая их между собой определенными маркерами. Закончив, решил, что вернусь к этому вопросу позже. Нужно понаблюдать, как это будет работать, ведь приходилось действовать интуитивно, без знаний в этой сфере. Закончив с муравьем, отправился в сторону своей мастерской, так как хотел проверить свои подозрения относительно мэра города. В саму мастерскую не стал заходить, а встав в 50 метрах, активировал интерком и связался со спрятанным сервером, затем занялся просмотром записи со скрытых камер видеонаблюдения. Увидев все, что захотел, отправился обратно в ангар досыпать. Рано утром, съев осточертевший армейский паёк, сразу отправился в местную службу безопасности к дежурному офицеру. «Что вы хотели?» — спросил меня лейтенант, дежуривший сегодня. Он меня, конечно, знал, ведь это я передавал ему повторно отремонтированные багги, но не показал этого. «Хочу сделать заявление о диверсии в моей мастерской, принадлежащей мэрии, которая произошла в моё отсутствие», — сообщил я, выкладывая на стол кристалл памяти. Молча взяв тот, он вставил в считыватель и начал просматривать видео, которое я там отсортировал. И что вы думаете по этому поводу? – спросило он, знакомившись с ними за 15 минут. Уверен, что меня хотели подставить и обвинить в воровстве, а возможно и в порче имущества мэрии, – ответил я. Вы же понимаете, что мэр неподсудный человек, да и доказать его причастность будет практически невозможно, – высказал свое мнение лейтенант. Меня устроит, если накажут тех, кто провел эту диверсию, а учитывая, что за такие вещи есть только одно наказание – смерть. «В следующий раз желающих может и не найтись», — ответил я, — понимая, что мэр выкрутится в любом случае, да и служба безопасности в открытой против него не выступит. Мэр подчинялся губернатору планеты, который поставил сюда синдикат корпораций, расположенный за портальной аркой в далекую звездную систему, называемой «звездными вратами». Этот портал связывал эту колонию с новой империей, но данный факт скрывался от большинства жителей. У меня был план, как сместить нынешнего мэра но для этого потребуется много кристаллов, поэтому это не быстрая многоходовка, но вполне выполнимая. Хорошо, я выделю вам сопровождающих и следственную группу, которая снимет все показания на месте и заберет дублирующие записи с камер. Затягивать с разбирательством не будем, и если данные ДНК преступников подтвердятся, дело даже не будем передавать на дознание, у нас есть препарат, способный развязать язык кому угодно. После признания и решения суда приговор приведут в исполнение в течение суток. Только хочу вас предупредить. Мэр в этом городе уже четвертый десяток лет, и таких вещей он вам не простит. Поэтому будьте очень осторожны, — сказал лейтенант, вызывая следственную группу, с которой я и отправился к своей мастерской. Нужно будет сделать ночного сторожа старых дроидов, чтобы подобных инцидентов не повторилось. Как оказалось, не зря я установил дополнительные камеры видеонаблюдения, и резервный сервер, куда дублировались записи. В одну из ночей в мою мастерскую проникли воры, которые использовали дубликаты ключей к дверям и сигнализации. Они украли самые ценные запчасти и инструмент, числящийся на балансе мэрии. Общая стоимость может дойти до 100 тысяч кредитов, что сделает меня фактически рабом на долгие годы, да и потом меня уже не отпустят. Возможно, захотят избавиться, до да в ход дела о хищении имущества мэрии. Одним словом, ночные диверсанты сильно просчитались. Они оставили свои частички ДНК, когда оба поцарапались, да и на видео было видно, как это на самом деле. Помощник мэра и один из наемников, по слухам которые я выяснил, выполняли грязные дела для мэра города. При таких доказательствах им точно не отвертеться. А закон тут очень строгий. Всего, что касалось имущества корпорации, которой принадлежала не только планета, но и все вокруг, включая самого мэра.